Глава 9. Мне так и не представилась возможности позвонить генералу Файфу, а точнее, полковнику Фоссу, который, как я впоследствии узнал, в тот вечер дежурил в местном штабе разведуправления армии. уж слишком я был занят делами. Начнем с Дженсена и Джейн. Когда я, тщательно подбирая слова, изложил им послание Вульфа, они заморгали от изумления, и это можно понять. Затем их прорвало. Однако я быстро заставил замолчать обоих. В таком деле главное индивидуальный подход. "Слушайте", обратился я к Дженсену, вы явились к Вульфу, чтобы он помог изловить убийцу вашего отца. Так вот, он не просто помог Он в одиночку справился с убийцей, практически не выбираясь из кровати. Господи, ну чего вам еще?» Затем я повернулся к Джейн. Ты хотела избежать огласки, опасалась, как бы все не узнали, что ты проходишь в качестве подозреваемой по делу об убийстве, и все ради того, чтобы стать вице-президентом компании. Благодаря Вульфу твое желание исполнится. Кроме того, не забудь сказать спасибо мне, ведь именно я свел тебя с этим выдающимся человеком. На что ты жалуешься? По мне, естественно, эта парочка решила присоединиться к сборищу в кабинете. Особенно меня позабавили позы, которые они приняли, вынашивая судьбоносное решение. Наши гости Повернулись друг к другу. Дженсен положил правую руку на левое плечо Джейн, а Джейн пальцами правой руки слегка касалась левого предплечья Дженсена. Я решил, что они сами отыщут кабинет. После этого я разъяснил Стеббинсу суть нашего задания, и мы с ним поднялись по лестнице в южную комнату. Примерно через десять минут Мы доставили груз в кабинет. Хотя с того самого момента, как я начал обыскивать мистера Хеккита, двойник выказывал упорное нежелание идти на сотрудничество и спускаться вниз. У нас с сержантом ушло всего пять-десять минут, чтобы убедить его, что на свете есть вещи пострашнее спуска на первый этаж. Еще четыре минуты я просидел на двойнике верхом, выясняя, не содрал ли мне толстяк кожу на голени и не вывихнул ли запястье. Сержант тем временем находился в ванной, смывал кровь с разодранной щеки и шеи, накладывал и клеил пластыри. Надо сказать, Хеккет не ограничился тем, что царапался и брыкался. Он вообще был не склонен в чем либо себя ограничивать, поэтому ограничить его пришлось нам, со Стеббинсом. Доставив Хеккита в кабинет целым и невредимым, пара синяков не в счет, мы водрузили его в кресло. Сержант, вытянувшись, встал позади него, всем своим видом демонстрируя нежелание двигаться с места. Увидев это, я сел за свой стол. Джейн и Дженсен сидели рядышком на стульях возле большого глобуса. Кремер устроился там же, где и раньше. Он сюда не рвался, кивнул я на Хекита. Надо сказать, никогда прежде я не видел, чтобы Вульф смотрел на кого-то с таким ликованием. Он буквально пожирал двойника глазами. Но почему? Чем тут заслужил его столь пристальное внимание? Перли заявил, что знает его, сообщил я. Стеббинс, как того и требовал устав, обратился к старшему по званию. Инспектор, могу поклясться, что где-то его видел, но где именно никак не припомню. Форменная одежда сильно меняет человека ставил Вульф. — Полагаю, он был в форме. В форме? нахмурился сержант. Военный? Вульф покачал головой. В среду утром мистер Кремер сообщил мне, что швейцаром в многоквартирном доме возле которого убили мистера Дженсена и мистера Дойла, служит какой-то жирный олух. Этого швейцара Наняли за две недели до случившегося, и он еще не знал жильцов по именам. Он утверждал, что в момент убийства находился в подвале, подменял истопняка. Позвоните и выясните, не уволился ли этот человек. Уволился, проворчал — «в ту же среду. Сказал, что не хочет работать в доме, возле которого убивают людей. Лично я никогда его не видел, но с ним беседовал кое-кто из моих подчиненных». Ну да, точно. Ахнул Перль, вглядываясь в лицо Хеккита. Боже, точно, это он! А я-то думал, у него не хватит мозгов, чтобы сообразить, с какого конца браться за лопату. Этот человек удивительным образом сочетает в себе кретина и гения. Он приехал в Нью-Йорк специально, чтобы убить мистера Дженсена и меня. Кстати сказать, мистер Хеккет, вы выглядите несколько ошарашенным. Вы слышите, что я вам говорю? Хеккет не издал ни звука, даже бровью не повел. Полагаю, слышите. Продолжил Вульф. "Сейчас я расскажу кое-что интересное". Я попросил военную разведку навести справки о том, с кем капитан Рут поддерживал отношения, сидя в Мэрилендской тюрьме. Несколько минут назад я позвонил в разведуправление и получил ответ на интересующий меня вопрос. Рут лгал, утверждая, что порвал все связи с отцом и не видел его несколько лет. Среди личных вещей капитана обнаружены отцовские письма, полученные за последние два месяца. По прочтению этих писем выяснилось, что отец капитана, Томас Рут, гордится своим отпрыском. Гордится до безумия. Вульф ткнул пальцем в Хейкета. Осмелюсь предположить, что вы можете подтвердить справедливость моих слов Итак, я прав или нет мне бы еще один денек, прокаркал хекет сжимая разжимая пальцы всего один единственный денек. я в курсе кивнул вульф Еще один денек? И вы бы меня убили, а подозрение пало бы либо на мисс Гир, либо на мистера Дженсона, либо на них обоих. В основном благодаря вашим показаниям о том, что случилось здесь сегодня. Потом вы бы исчезли, возможно, перед тем, вновь посетовав, что вам не нравятся дома, в которых происходит убийство. Так что, собственно, сегодня здесь случилось? Извольте объясниться. Перебил Вульфа майор Непременно, мистер Дженсен. Отозвался Вульф, устраиваясь поудобнее в кресле. Однако, сперва позвольте мне вернуться к спектаклю, который наш подопечный разыграл во вторник вечером. Вульф не сводил взгляда с Хеккита. Следует отдать вам должное, Вы сработали мастерские. Мне повезло. Вы решили сперва убить мистера Дженсена, поскольку сейчас идет война, и обслуживающего персонала не хватает. Вам не составило труда устроиться швейцаром в дом, где проживал мистер Дженсен. Затем оставалось только дождаться удачной возможности, чтобы совершить преступление без свидетелей. Возможность подвернулась на следующий день после того, как вы отправили анонимку с угрозой. Все складывалось идеально, за исключением одного единственного минуса. Мистер Дженсен был не один, его сопровождал нанятый им телохранитель. Когда мистер Дженсен и мистер Дойл подошли к входу в дом, У них естественно не вызвал ни малейших подозрений швейцар в униформе. Возможно, мистер Дженсен кивнул вам и даже что-то сказал. Лифтер с жильцом поднимается наверх, других свидетелей нет. Такую удачу нельзя было выпускать из рук. Обернув дуло револьвера тряпкой, заменивший глушитель Вы выстрелили мистеру Дойлу в спину. На звук обернулся мистер Дженсен. Вторым выстрелом вы убили его. После чего поспешно спустившись в подвал, взялись за лопату и принялись кидать уголь в топку водонагревателя. Полагаю, первой в топку полетела тряпка, которой вы обернули ствол револьвера. Вулф прикрыл глаза. Мистер Кремер, вас что-нибудь смущает в моей версии? Нет, все очень складно, признал инспектор. Вот и славно. Именно за эти убийства и следует судить мистера Хеккита, точнее сказать, мистера Рута. Нельзя же отправить его на электрический стул за крошечную царапину на ухе. Вульф перевел взгляд на меня. "Арчи, ты что-нибудь нашел у него в карманах?" «Перочинный ножик", отозвался я. "Такие еще называют мечтой скаута. В них, кроме лезвия, есть ножницы, шило, пилка для ногтей. Пусть полиция проверит его на наличие следов крови". Как раз с задачами подобного рода мистер Крэмер отлично справляется. Со стротами можно и подождать, проворчал Крэмер. С тем, что случилось во вторник вечером, мы разобрались. А что произошло сегодня? Вы так торопитесь, что готовы пропустить самое интересное, вздохнул Вульф. История о том, как мистер Хеккет ответил на мое объявление в газете. Тут у меня имеются две версии. Согласно первой, у преступника хватило мозгов сообразить, что под описание подхожу именно я. Заподозрить, что именно я дал объявление, и в результате он решил воспользоваться шансом просочиться в мое ближайшее окружение. Согласно второй версии, у него просто кончались деньги, и его привлекла кругленькая сумма, которую я был готов заплатить. Признаться, я склоняюсь ко второй версии, но полной уверенности в своей правоте у меня нет. Не думаю, мистер Рут, Что вы сейчас в настроении и готовы внести ясность в этот вопрос? Я угадал? Мистер Рут явно был не в духе и ясность вносить не пожелал. Ну что ж, молчите и ладно. Уговаривать вас не стану, тем более, что я не знаю, как это сделать. Так или иначе, когда вы ответили на объявление, и я с вами связался, Вы, разумеется, пришли в восторг, а когда я вас нанял, и вовсе оказались на седьмом небе от счастья. Вульф обвел взглядом всех собравшихся. Итак, я платил сто долларов в день человеку за то, что он жил в моем доме, ел с моего стола, сидел в моем кресле, человеку, который намеревался... Меня убить, можете иронизировать, можете глумиться надо мной. Я слова худого не скажу. А знаете почему? Да потому что, несмотря на все имевшиеся у него шансы расправиться со мной, я буду жить дальше. А вот он нет. Невзирая на данное Вульфом разрешение, Никто не выразил желания иронизировать и глумиться. Вы так и не объяснили, что же здесь произошло? лишь произнес Дженсен. Именно это, сэр, я и собирался сейчас сделать. кивнул ему Вульф. Вполне естественно, едва переступив порог моего дома, мистер Рут ломал голову над тем, как меня убить. Он строил планы, вносил в них изменения, взвешивал шансы, размышлял. Нисколько не сомневаясь, он получал огромное удовольствие от положения, в котором оказался. Вполне вероятно, что задумка с носовым платком, прикрывающим руку от пороховых газов, являлась частью изначального плана. И он ее блестяще использовал в окончательном варианте, согласно которому в итоге и действовал. Сегодня утром он узнал, что в шесть часов вечера ко мне приедет мисс Гир и что ему предстоит изображать меня. После обеда, оставшись здесь в одиночестве, он взял из гостиной диванную подушку приставил к ней револьвер и выстрелил сквозь нее в подголовник и расположенную за ним стену. Вполне допускаю, что в момент выстрела он прижал подушку прямо к спинке кресла. Затем он спрятал подушку в правый нижний ящик этого стола. Изучив его содержимое, он пришел к выводу, что им пользуются редко. Потом сунул револьвер в карман, а кресло придвинул к стене, так чтобы оно закрывало пулевое отверстие. Дыра в кресле в глаза не бросалась, поэтому он решил рискнуть и оставить все как есть. Кроме того, когда он сидел в кресле, то заслонял ее головой. Если бы заметили отверстие, то нашли бы и пулю пробормотал Кремер. Как я уже отметил, наш подопечный непроходимый болван, раздраженно ответил Вольф. Впрочем, он знал, что большую часть дня проведет на улице Сарчи, а я тем временем буду сидеть у себя в комнате. В какой-то момент я бросил фразу о том, что снова сяду в свое кресло лишь после того, как мистер Рут его окончательно освободит. В 6 часов ко мне приехала мисс Гир. Явилась она не одна, а в сопровождении мистера Дженсена, что стало большой неожиданностью. Их отвели в гостиную, дверь в кабинет была открыта. Мистер Рут соображал быстро, да и не только соображал, действовал он тоже без промедления. Он взял один из пистолетов из стола Арчи, вернулся к моему столу, выдвинул ящик, в котором прятал подушку, выстрелил в нее, Сунул пистолет в тот же ящик, после чего задвинул его обратно. Вульф снова вздохнул. В кабинет вбежал Арчи, кинул взгляд на мистера Рута в кресле, после чего бросился в гостиную. Мистер Рут тут же воспользовался отсутствием свидетелей и сделал две вещи. Во-первых, сунул пистолет обратно в ящик стола Арчи, после чего перочинным ножом расковырял себе до крови уха. Думаю, он пустил в ход шила. Таким образом, его положение значительно улучшилось, но это еще не конец. Удача улыбнулась ему снова, когда Арчи отвел его в ванную комнату и оставил там. Вполне допускаю, судьба дала бы мистеру Руту и другой шанс. Но к чему упускать столь прекрасную возможность? Он пробрался в гостиную, положил собственный револьвер с носовым платком в вазу, вернулся обратно в ванную. После чего присоединился ко всем в кабинете. Господи Боже, воскликнул Перли Стеббинс, явно не веривший своим ушам. Да этот малый спрыгнул бы с Empire Стейт Билдинг, чтобы поймать самолет за хвост. «Нисколько в этом не сомневаюсь, согласился Вульф. Несмотря на то, что я назвал его болваном, моя версия Показалось бы полнейшей нелепостью, если бы я не обратил внимание на пропажу подушки. Стол приземистый, поэтому пулевое отверстие в ящике можно обнаружить только выдвинув этот ящик. А кто бы стал это делать? Стал бы арче проверять оружие у себя в ящике? Маловероятно. Хорошо, допустим, он бы обнаружил, что из моего пистолета стреляли. Ну и что? Мистер Руд знает, как пользоваться оружием, не оставляя на нем отпечатков пальцев. Это не так уж и сложно. Черт побери, у него были все шансы дождаться возможности убить меня хоть сегодня вечером, хоть ночью, хоть завтра утром. После чего скрыться, а подозрение пало бы на мисс Гир и мистера Ченсона. Не буду возражать, медленно кивнул Крэмер. Согласен с вашей версией. Однако многое из того, что вы рассказали, недоказуемо. А я и не собираюсь ничего доказывать. Да и вам это ни к чему. Как я уже сказал, Мистера Рута можно отдать под суд по обвинению в убийстве мистера Дженсона и мистера Дойла, оставив за рамками судебных слушаний фокусы, которые он проделал в моем доме. Кстати, я был бы признателен, если бы вы его куда-нибудь увели. Я на него уже вдоволь насмотрелся. Признаться, я вас понимаю, Осклабился Крэмер, что было большой редкостью. Инспектор встал. «Идемте, мистер Рут". Проводив полицейских до порога и проследив за тем, как Крэмер и Перли, которые вели под руки Хеккетта Рута, спустившись по ступенькам крыльца, посадили преступника в машину, после чего скрылись в ней сами, я затворил дверь, уже не беспокоясь о засове и вернулся в кабинет. Джейн и Дженсен, сияя от счастья, стояли друг под друга перед столом Вульфа и разве что за руки не держались. Не просто превосходно, говорил Дженсен, о блестящем, выше всяческих похвал. Я до сих пор не могу поверить, объявила Джейн. Вы были великолепны. Я просто делал свою работу пробормотал Вульф с таким видом, будто знал, что такое скромность. На меня никто не обратил внимания. Я сел и зевнул. Мне показалось, дженсен колеблется. Наконец он решился. Я вам должен денег. Я пришел в среду, чтобы попросить вас взяться за расследование убийства моего отца. Потом, когда полицейским в голову пришла безумная мысль, будто я причастен к преступлению, Мне еще сильнее захотелось обратиться к вам за помощью, однако вы не желали меня принимать. Теперь я, разумеется, знаю почему. Вполне возможно, что с юридической точки зрения я вам ничего не должен. Но если судить по совести, я перед вами в долгу и с огромным удовольствием оплачу этот долг. У меня нет с собой чековой книжки, но я отправлю вам чек по почте. Как насчет 500 долларов? Вульф лишь покачал головой. Я принимаю плату только от клиентов, а суммы оговариваются заранее. Если вы пришлете мне чек, я его верну. Если уж вам так хочется его отправить, чтобы спокойно спать, пошлите чек в государственный военный фонд. Мне удалось сохранить невозмутимый вид. Отказ Вульфа меня не удивил. Годовой доход Вульфа на тот момент уже достиг такой суммы, что ему приходилось из каждых полученных сверх цифры пяти тысяч перечислять в налоговую службу четыре. Что же касается щедрости Дженсена, мальчишки, чтобы привлечь внимание девчонок, лазают по деревьям и крутят сальто. А молодые люди размахивают чековыми книжками, Знаете, как на майора смотрела Джейн? Примерно так же, как меня когда-то поедала глазами одна пятиклассница в Агае после того, как я подтянулся четырнадцать раз. Придя к взаимному согласию и наигравшись в благородство, наша парочка повернулась к выходу. Не желая показаться грубияном, я отправился их проводить. Когда они проходили мимо Джейн вдруг обратила на меня внимание и порывисто протянула мне руку. "Беру свои слова назад, Арчи. Ты не гнида. Давай жми руку. Ты согласен Эмиль?» "Безусловно", чарующим баритоном отозвался Эмиль. "Ух ты", запинаясь, произнес я, смаргивая слёзы из глаз. "Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Как бы я от радости гнидой не стал". С этими словами я закрыл за ними дверь. Вернувшись в кабинет, я застал Вульфа в его кресле. Да, оно было подпорчено пулевым отверстием, но дыру не составит труда залатать. Перед ним стоял поднос с тремя бутылками пива. Сам он сидел, откинувшись на спинку и прикрыв глаза, так что оставалось лишь узенькая щелка. Руки его покоились на подлокотниках, и он казался воплощением покоя. Арчи едва слышно проговорил он: "Не забудь завтра утром напомнить, чтобы я позвонил мистеру Вискарди по поводу эстрагона". "Есть, сэр", я сел. "Если позволите, сэр, у меня к вам предложение". "Какое?" Сразу оговорюсь, это всего-навсего предложение. Давайте дадим объявление о том, что нам требуется тигр-людоед, весом около 260 фунтов, способный нормально, без труда передвигаться, держать. Мы его будем за большим шкафом. Всякий раз при вашем появлении он будет кидаться на вас сзади. Задеть Вульфа у меня не получилось он наслаждался своим креслом и, наверное, даже не услышал ни слова.